А был у меня на свете такой один день, что молила я Господа, что пошли ты хоть змея, хоть скорпия, чтобы очи мои сейчас выпил и сердце мое высосал. И кто ж меня обидел? Исплатка! Не Христ, Турка! А кто ему помогал? Свои приятели, миром святым мазаны, Да что? Столько лет прошло Курьерша одна моя знакомая жила в Лопатином доме на Невском И пристал к ней этот пленный турка из Пулатка Она за него меня просит, Добна Платоновна, определи, говорит, хоть ну, ты его черта да. к какому-нибудь месту Куда ж, думают турку определи? Ну, Кроме как каким-нибудь арабам, никуда да. его не определишь И нашла я ему арабскую должность Нашла, и прихожу, и говорю, так и так говорю, иди, определяйся Тут они затеяли Магарычи пить, потому что он уж своей поганой верой избавился, mm. крестился и мог вино пить. Mm -hmm. Не хочу, я говорю, ничего, но только, однако, выпила. Вот так у меня же характер глупый, что всегда я по первоначалу скажу нет, а потом выпью. Так и тут. Выпила, я сатанела, и у нее, у этой курьерши, легла с нею, На постели ну -с. ну Ну, вот ну. тебе и все а. а нынче Зашиваюсь Как? Зашиваетесь? А так Что если где уж придется неминуюча ночевать а. То я совсем с ногами Вроде как в мешок И зашиваюсь Да И даже так тебе скажу, что и совсем на сон свой подлый, не надеясь, я даже и постоянно да. нынче на ночь зашиваюсь. Ну. Домна Платонна тяжело вздохнула и опустила свою скорбную голову. И вот тебе уж кажется, и знаю петербургские mm. обстоятельства. Mm. Однако что над собой допустила? Господи, прости. Произнесла она после долгого раздумья. Простилась? И пошла к себе на Знаменскую Через несколько лет Привелось мне свести в одну из временных Тифозных больниц одного бедняка Сложив его на койку, я искал Кому бы его припоручить хоть на малейшую ласку и внимание Старшой, говорят Ну, попросите, прошу, старшую Входит женщина с отцветшим лицом и отвисшими мешками щек. Чем, батюшка, служить прикажете? Матушка Домна Платоновна? Я, сударь, я. Как вы здесь? Бог так велел. Поберегите моего больного. Как своего родного поберегу. Что ж ваша торговля? А вот моя торговля... Землю продать, до да неба купить Решилась я, друг мой, своей торговлей Зайди ко мне Я зашел Каморочка сырая, ни мебели, ни шторки Только койка да столик с самоваром И сундучок крашенный Будем чай пить? Нет, покорно вас благодарю некогда <свят> Ну так заходи, когда другим разом <свят> Я тебе рада Потому я разбита, друг мой В последнее разбита Что же с вами такое случилось? Ах, уста мои этого рассказать не могут И сердцу моему очень больно И сделай милость, ты меня не спрашивай И отчего вы это так вдруг осунулись? Осунулась? Что ты? Господь с тобой Ни капли не осунулась Томна Платонна торопливо выхватила из кармана Крошечное складное зеркальце. Поглядела на свои блеклые щеки и заговорила. Крошечки не крошечки я не И то это теперь к вечеру, а с утра я еще гораздо свежее бываю. Смотрю я на Домну Платоновну и понять не могу, что в ней такое. И только вижу, что что-то такое странное. Показалось мне, будто лицо слегка... Подштукатурено и подкрашено. А тут еще эта тревога при моем замечании, что она осунулась. Непонятная, думаю, притча. Не прошло после этого месяца, как вдруг является ко мне какой-то солдат из больницы и неотступно требует меня сейчас к Домне Платоновне. Взял извозчика, приезжаю, встречает меня сама Домна Платонна и прямо кидается на грудь с плачем и рыданием. съездит и миленький!» Сделай милость в часть Зачем дом на Платоне? Узнаю ты там насчет одного человека Похлопочи за него Я Бог даст, со временем Сама тебе услужу Да вы не плачете, только и не дрожите Не могу не дрожать Потому что это внутреннее Изнутри колотит А это услуги я тебе в жизни забуду Потому что все меня теперь оставили Хорошо, но за кого же просить? О чем просить? Фортепьянщицкий ученик там арестован а. вчера. Валерочка, Валерьян Иванов, так ты за него узнай и попроси. Поехал я в часть. Сказали мне там, что действительно есть арестованный молодой человек Валерьян Иванов, что был он учеником у фортепьяного мастера, обокрал своего хозяина, взят с поличным и, по всем вероятностям, пойдет по тяжелой дороге Владимирской. Сколько же ему лет? Как раз двадцать один год минул Что, думаю, за чудеса такие что такое он, этот Валерка Моей домни Платонни Приезжай в больницу Застаю дом на Платону в ее коморке Сидит, сложивший руки на краю кровати И совсем помертвелая Знаю все Сделай милость, больше не сказывай Я Фершела посылала узнать И все знаю Огненным прощением пресекается перед смертью душа моя Вижу, моя воительница совсем сприндела Распалась и угасла в час один Боже мой! Говорит, глядя на бедный больничный образочек Боженька, миленький Да подишь к тебе моя молитва прямо с толпушком Вынь ты из меня душу из старой дуры, да укроти мое сердце негодное. Да что же вам такое? Мне. Люблю я его, душечка. Люблю я его несносно, мой ангел. Без ума, без разума люблю я его, старая дура. Я его обула, я его одела. Я на него дула, пыль с него обдувала. Театрошник такой. Все, бывало, кортят ему дома. Все отклонится как бы в цирк, как бы в театр. Я ему последнее отдавала. Встанешь, бывало, только просить. Валерочка, друг мой, сокровище благих, не клонись к этому цирку. Что тебе этот цирк? Так затопочет, закричит и руками намеряется. Вот тебе и цирк. Не позволял он, чтоб я говорила с ним. Так я издаля бывала, только на него смотрю допрошу. Да Хвалирочка, жизненочек, сокровище благих. Не гшайся ты с кем попадя, не пить ты много. Все он моё презрел. Когда б дворника не нанимала, чтоб слух о нем подавал И этого горя, может быть, не знала Боженька, миленький, Господи Да что же это? Да что же это будет? Все, все ему отдала Ничего у меня больше нет Ничего мне ему дать больше, голубчику Хоть бы сходить к нему Ну, сходите Не велит он мне ему показываться Не смею я к нему идти Помолчал и я И чтобы отрезвить ее хоть немножко спрашиваю Сколько вам дом на Платон на нынче годочков? Что-то такое сказал Сколько, мол, вам лет? Ах, не знаю, право сколько В прошлом году в феврее, кажется, 47 был и откуда же это он у вас взял с этот валерка где вы его себе откопали на свое горе из наших листов кумин племянник он кмаева ко мне прислал чтобы к месту определить скажи пожалуйста жаль ли хоть тебе меня дуру неповитую очень жаль а людям ведь не бойся не жаль Смехом, и небось только И всякий, если кто когда-нибудь про эту историю узнает, посмеется Непременно посмеется, а не пожалеет А я все люблю ты все без радости И все без счастья, без всякого Бог с ними, с людьми Не понять им, какая то беда Если прилучиться такое над человеком не ко времени и ходила я К столоверу, говорит, «Это тебе ангел сатаны дан в плоть, не возносись». Пошла к священнику, говорю, «Вот, батюшка, что со мною?» Так и так говорю, «Сил моих над собой нет». Ну, священник меня хорошо пощунял. Читай, говорит, раба, канон, утоли мои печали. Я теперь и канон это читаю, и к месту такому дорожно определилась, чтоб никаких смущений мне не было, но только... Валерушка, цыпленок ты мой, с огромичи благих, что ты это над собой сделал? Так я и оставил мою воительницу в этом убитом положении Через месяц дали мне знать из больницы, что Домна Платоновна вдруг Окончила свою прекратительную жизнь Умерла она от быстрого истощения сил Смерть ее была совершенно безболезненна, тиха и спокойна Томна Платоновна до последней минуты все молилась А отпуская предсмертный вздох Пилила отнести ко мне свой сундучок Подушки и подаренную ей кем-то банку варенья С тем, чтобы я нашел случай передать все это тому человеку, про которого сам знаю. То есть Валерке. Вы слушали повесть Николая Лескова «Воительница». Читали актеры Светлана Крычкова и Сергей Дрейден. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цибенко, редактор Александра Байдикова, режиссер Галина Дмитренко.